Глава двадцать вторая. Волков не знал, чем заняться. Вернее, он, конечно, знал, но понимал, что в сию минуту то, что ему хотелось бы сделать, осуществить непросто. Они с Сычом и Максимилианом разузнали, где находится дом Рябой Руд. Поехали туда украдкой, как будто мимо проезжали, и все, что смогли разглядеть, так это забор и ворота. Да уж... Произнес кавалер, осматривая крепкие ворота. И через забор такой не перелезть. Забор был крепок, как и ворота, а поверху его шли острые шипы. «А мы ее на улице возьмем», — обнадежил его сыч. «Вот только, думаю, людишки нам понадобятся. Наверняка с ней тоже пара человек будет». «Вот и выясни, кто с ней ходит». «Выясни, экселленс, только вот куда мы ее повезем?» тюрьму то нас уже наверное комендант не пустит с ней поедем опять к лодочному мастеру в сарай отвечал волков но без привычной своей уверенности он разглядывал острые штыри на крепком заборе и думал все таки не торопиться дождаться брюнхвальда с людьми с каждым днем все неуютнее было ему в этом городе без и четырех десятков добрых людей с ним все выясню, эксленс — обещал Фрицланна. Ланна. — Узнаю, что она за птица, это Рут. Сыч пришел вечером, когда Йоган собирал вещи господина и складывал их в сундук. На следующий день они собирались съезжать из дорогой гостиницы. В самом деле, не платить же три монеты за ночь. Это ж где такие цены виданы? Да пусть даже и на этой кровати спал какой-то император. Три талера — это уж слишком. Сыч был серьезен. Без спроса сел за стол к Волкову и начал. «Экселленс, я даже и не знаю, как эту рут брать. Карета у нее, как у графини какой. Слуг двое на запятках, мужики крепкие, оба при железе. Да кучер тоже не мелкий и при ноже, да форейтер имеется. А форейтер вовсе страшен». «Страшен?» — уточнил кавалер. — Сам черняв и здоров, бородище черное и конь черный. Шляпа с пером, глаз у него один. Так сегодня рявкнул на улице, что все возы и телеги прочь с дороги в канаву прыгали, лишь бы дорогу карете дать. Грозный он. — Примече этот чернявый. — Примече. Но меч не такой, как у вас, а узкий, и вся рукоять в железных вензелях, чтобы руку защищать. А доспех каков у них? Все в платье, доспеха не видать, может, под одеждой прячут. Экселленс, а зачем вы спрашиваете? Неужто брать их думаете?» «Что, боишься?» — кавалер усмехнулся. Йоган перестал собирать вещи, встал у двери и прислушивался. «Я, может, и боюсь», — говорил Фрицланно. «Да разве ж вас моя боязнь остановит?» «Не, не остановит», — сознанием дела сказал Йоган, неодобрительно глядя на хозяина. «Сколько их знаю, все время на рожон лезут, словно два чрева у них и две головы. И ни живых, ни мертвых не боятся. Их вроде бьют и бьют, а им все нипочем. Чуть зажили и опять в свару набиваются». «Ты сапоги почистить не забудь», — беззлобно напомнил Волков. «Ни в какие свары я не набиваюсь. Думаю просто». Думаете? бубнил Йоган, уходя в спальню. «Уже, видно, придумали, как чернявого мужика убить». Но кавалер его не слушал. Он повертел головой, разминая шею, и спросил Сыча. «А Рут сама какова из себя?» «Графиня. Одно слово». И не скажешь, что когда-то волосатым пирогом торговала да воровала по трактирам. Прямо графиня, — не верил кавалер. Не меньше. Платье бархат красный, цепь золотая, перстни на перчатках. Сама красивая. Я бы ее поимел. — Да ты корову дохлую во враге поимел бы через неделю воздержания, — крикнул из спальни Йоган. — Цыц-болван! — «Велел тебе, господин, сапоги чистить, так чисть! Чего разговоры слушаешь?» — откликнулся Сыч. «То не про тебя разговоры. Как до железа дойдет, так ты в телеге сидеть будешь или, как в прошлый раз, на кровати храпеть». «Чего это на кровати? Да я на кровати лежал, потому как в беспамятстве был!» — прибежал из спальни Йоган, грозя сычу пальцем. «А вот что ты делал, а? Я так понял, что господин один с разбойниками бился!» Видно, этими словами он достал фрица Ланны. «Ты руками-то, дурак, тут не маши своими!» — начинал злиться он. «А то я тебе сам махну!» «Чего ты махнешь, махальщик, махнет он!» — начинал заводиться Йоган. «Я тебе сам так махну!» «А ну, тихо вы!» — рыкнул кавалер. Угомоните оба, оплоумели!» «Ты сапоги чисти, собирайся, съезжаем завтра, а ты за пивом мне сходи в другой трактир». Сыч едва до двери дошел, бурча и обещая что-то Йогану, как явился Максимилиан и сообщил, что прибыли четыре купца. Одного из них управляющий Вацлав знает, зовет господина Маппелем, и они просят дозволения видеть господина кавалера. Йоган в который раз выглянул из спальни и сказал «Честные люди уже ужинать думают, а эти в гости пожаловали. Нать вам, здрасте, на ночь глядя, с чего бы!» «Займись ты, наконец, с делом, чертов болван!» — Рявкнул на него Волков. «Но сначала мне одежду да и стаканы ставь на стол. Сыч, вина у вас, слова проси, а ты, Максимилиан, скажи, что приму купцов. Купчишки, а пришло их трое, судя по виду, в гильдии были не в первом ряду. Нет, не торговцы с рынка, конечно, но и не из негациантов первой десятки. Одежда у них оказалась исправной, чистой, но и без излишеств. Ни золота на пряжках, ни перьев заморских птиц на шапках, ни мехов. Один из них был в перчатках и держал небольшую подушку, прикрытую красивой шелковой трепицей. Все они люди не старые, но и не молодые. Они кланялись кавалеру — представились, да Волков прослушал их имена. Он тоже им кланялся, не поленился встать из-за стола. Запомнил имя лишь одного, того, что держал подушку — Рольфус. Волков предложил купцам сесть за стол, да они отнекивались, ссылаясь на время. Не хотели беспокоить господина кавалера в час ужина, хотя стаканы уже стояли на столе, и графин с вином, и чаша с сушеными фруктами в сахаре тоже. «Так что ж вас привело, господа купцы?» — спрашивал Волков. Сыч, Максимилиан, Йоган и даже Эльза Фукс были тут. Всех интересовало, чего ради этой делегации приперлась, да еще с подушкой. И Рольфус сказал. «Известно нам, господин кавалер, стало, что в нашем городе случилось с вами дело неласковое, что разбойники напали, и вам телесный урон был нанесен». И вот, чтобы дурно о нашем городе вы не думали, решено купеческой гильдии вам сделать подношение в знак уважения нашего к вам. Купец поклонился, подал знак своему товарищу, что был слева, и тут одним движением стащил трепицу с подушки. Рольфус шагнул к Волкову. Кавалер неплохо разбирался в камнях. В своей роте он был первый по ним знаток. Еще в молодости научился знанию этому первого своего офицера, который любил драгоценности. Все сослуживцы после удачных грабежей несли камни сначала ему, а не маркетантам, чтобы именно он дал им оценку, а не жуликоватые торговцы. Сначала Волков подумал, что в персне гранат, хороший красный гранат. Но как только купец поднес подушку поближе, Он разглядел, что перед ним отличный чистый рубин великолепной огранки. Он в изумлении поднял глаза на купцов. Те стояли и сияли, видя его реакцию. Дарители поняли, что перстень сразил кавалера наповал. По-другому и быть не могло, только золото и работа стоили не менее двадцати талеров, и это без камня. А цену этого красного, вернее, глубоко розового рубина, Кавалер представить не мог. «Пятьдесят монет? Сто?» «Да, это было королевское подношение». «Королевское!» «Гильдия купцов города Хокенхайма просит вас принять подарок, господин божий рыцарь», произнес довольный купец, протягивая подушку поближе к Волкову и снова кланяясь. «Отменный дар!» — кавалер потянул руку к перстню. редкий камень. И тут из-за его плеча вылез Йоган, взглянул на перстень, чуть не носом в него ткнулся и, рассмотрев, спросил недовольно. — А чего бы ласка такая? То бьют нас тут, то золотом осыпают. Волков раздраженно ткнул его локтем той руки, которая за подарком тянулся. Думал уже осадить за наглость. Да вдруг замер, и вопрос слуги словно клином застрял в голове его. Кавалер уставился на купца, все еще улыбавшегося ему, а рука так и не взяла перстня. Йоган не был дураком. После тычка господина быстро пошел в спальню вещи собирать, а вот Сыч вдруг обратился к купцам. «А чего же ваш товарищ не поднялся сюда? Вы же вроде вчетвером пришли». Те переглянулись. Вернее, два купчишки посмотрели на державшего подушку. Он, видно, был у них за старшего, а тот вдруг растерялся, уставился на Волкова, словно это рыцарь задал ему вопрос и не находил, что ответить. В покоях повисла странная тишина. Кавалер стоял и ждал ответа, а делегация безмолвствовала. И в этой тишине возникло напряжение. Длилось оно, пока дуреха Эльза Сойка сойканьем не выронила деревянный поднос для кушаней, который грохнулся на пол. Все обернулись на нее, кроме кавалера, продолжавшего сверлить взглядом купца, что держал подушку с перстнем. Сыч подошел к девице и выпихнул ее из комнаты прочь, а Волков, так и не дождавшись ответа, вздумал уточнить. — Так кто это кольцо мне дарит? «Гильдия города Хокенхайма», — отвечал Рольфус, но уже не так торжественно, как в начале. Волков перевел взгляд на того купца, что стоял по правую руку от него, и спросил снова. «Гильдия купцов города Хокенхайма? Так ли?» Купчишка обомлел, стал коситься на Рольфуса и ничего не отвечал. Кавалер взглянул на третьего купца, а тот и вовсе уставился в стену, будто все происходящее его не касается. Только вот стоял он, едва дыша. — Как вас зовут? — Рольфу, кажется. Волков обратился к купцу, что держал подушку. Тот согласно кивал. — Окажите мне любезность, друг мой. Хочу полюбоваться, как камень играть будет на свету. Наденьте перстень. — Мне надеть перстень? — удивленно переспросил купец. — Да, вам. А я глянул, каков он на руке, — продолжал кавалер и тут же крикнул. — Йоган, свечи мне и пояс. Йоган уже понял, к чему дело идет. Сразу принес подсвечник со всеми свечами и пояс, хотя вовсе не пояс был нужен. Слуга подошел к Волкову и протянул ему меч и фесом к хозяину. Кавалер, продолжая смотреть на Рульфуса, взял оружие и поиграл им, привычно разминая руку. «Так что же, друг мой, примерите перстень!» В тоне кавалера не слышалось и капли благожелательности. «Так не почину мне такой перстень!» — наконец вымолвил купчишка. «Почину, почину!» — убеждал его кавалер. «Йоган, неси мне перчатки!» Рольфус аккуратно взял перстень. Даже в перчатке он держал его двумя пальцами. «Смелее, мой друг, смелее! Только перчаточку снимите, — настаивал Волков, — и надевайте его». Но Рольфус замер. Дальше дело не шло. Он так и держал перстень двумя пальцами. Купцы косились на него и, очевидно, не понимали, что происходит. Один даже сказал тихо. «Да надень ты его, раз тебя так просят!» Но Рольфус не собирался этого делать. Тем временем Йоган принес господину перчатки. Волков, положив меч на стол на делах и размяв пальцы, распорядился. «Максимилиан, Сыч, пока гости меряют перстень, сходите вниз, приведите четвертого, который постеснялся подняться к нам!» Сыч юноши тут же пошли, скорым шагом и испокоив. А кавалер присел на край стола и спросил у Рольфуса, что не хочется перстень мерить. «Не почину мне такое!» — просипел купчишка, продолжая осторожно держать подарок. «Не почину, значит?» — Волков встал. Глаз он с купца не сводил, и тот от подобного внимания едва не шатался. Тут вернулись Сыч с Максимилианом. «Нет его там, Эксселенс, сообщил Фридсланна. «Что делать будем? Искать?» «Обязательно будем искать, но только с этими господами сначала потолкуем». Волков превосходил любого из купцов ростом и весом. За его плечами было двадцать лет войны сражений, а купчишки... Первого он свалил с ног, просто толкнув плечом в грудь, и тот улетел к двери. Второму он положил пятерню на лицо и направил к стене. У того ноги едва от пола не отрывались, а Рольфус, чуя беду, бросил подушку и хотел было юркнуть, покоев, Но кавалер поймал его за одежду и как тряпку метнул в стену. И все стихло. Купцы лежали. Один трясся, другой молился, а Рольфус сжался и смотрел злым зверьком на всех по очереди. Волков заметил перстень на полу, поднял его, осмотрел, не увидел ничего необычного и произнес. «Максимилиан, а где моя секира?» «Внизу, в телеге, со всем нашим оружием», — отвечал юноша. «Неси. Думаю, она сейчас может пригодиться». «Да, кавалер». «Йоган?» «Да, господин. Заверни ковер, чтобы не запачкать, а то заставит за него еще платить». Слуга принялся быстро сворачивать край ковра. «О, господи, господи, господи!» — стал креститься один из купчишек. «За что мне такое?» Волков вдруг подскочил к нему и, схватив за шиворот, поволок в спальню. Затащил туда, закрыл дверь. В комнате был полумрак. Кавалер взял с комода свечу, навалился на купца коленом, прижав его к полу и спросил с угрозой. «Кто тебя послал?» Апель. сразу ответил купчишка сдавленно. «Говорит, иди с Рольфусом, отнеси рыцарю подарочек. Я и пошел». «Так и сказал. Подарочек?» «Что? А Да, так и сказал, так и сказал», — кивал купец. «Деньги обещал?» «Нет, да, не деньги. Обещал за месяц аренду, за склад не брать». «Кто таков этот Тапель?» «Первый из гильдии. все нобели друзья его, и банкиры, и купцы, все под ним ходят». «Он с бабенками дружит?» «С какими бабенками?» — не понял купец. «Из приюта. Санхин, с рут». «Нет, господин, что вы, зачем они ему? Берите выше, он с бургомистром дела делает». Волков поднялся, поставил свечу на комод и сказал. «Лежи тут, встанешь, ноги отрублю. Не шучу». «Господи, господи, господи!» — снова причитал купец, крестясь. Он притащил и второго купца в спальню, но говорить с тем было трудно. От страха бедолага едва понимал, что происходит, а когда увидал, как Максимилиан протягивал Волкову страшный боевой топор, так стал рыдать и проситься к жене и детям, чтобы попрощаться. От него кавалеры вовсе ничего не узнал, а вот Рольфус был в себе. Лежал у стены и зыркал по сторонам глазами. Не нависая над ним огромный йоган и крепкий сыч, так и вовсе попытался бы бежать. Кавалер сел перед ним на корточки и показал сначала секиру, а потом перстень. — Ну, выбирай, рубить тебя или твой подарок в пасть затолкать. Купец молчал, глядел, как кавалер вертит перед его носом перстнем и дышал, словно бежал долго. «Ясно». Волков схватил его пальцами за щеки и стал разжимать рот, явно намереваясь засунуть туда перстень. «Да не надо, не надо!» — вырывался и бился купчишка. Он извивался, отталкивал руку, закрывался, всячески отдаляя от себя драгоценность. «Не надо, зачем же?» «Жари, тварь!» — свирепел кавалер, раздражаясь от сопротивления купца. «Сыч, руки ему держи!» «Сейчас, эксселенс, накормим гниду!» Сыч стал помогать Волкову, схватил Рольфуса за руки, и тот понял, что теперь уже конец его неминуем и взмолился. «Господин, господин, пощадите!» Волков не отпустил его, не убрал перстни от лица, но дал шанс. то послал. Негациант Апель звал меня к себе и сказал, что проводить вас надобно. Зажились в городе, а по добру вы не уходите. Говорил, что надобно вас поблагодарить так, чтобы другим неповадно было. Велел найти двоих, что поглупее, чтобы делегация вышла, и взять у аптекаря бредали капли, персти ими полить. — Что за капли? — спросил Сыч. Не, «Не знаю. Склянка синего стекла. Велено было три капли внутрь кольца капнуть и дать просохнуть». «Аптекарь так сказал?» — не отставал Сыч. «Да, аптекарь. И предупредил, чтобы без перчаток перстня не брал». Апель зачем с вами приходил?» — кавалер неотрывно думал о четвертом купце. «Не знаю. Боялся, может, что передумаю». «Хотел убедиться, что мы к вам пошли». «Перстень тебе он дал», — интересовался Сыч. «Он». «Денег тебе обещал? Сколько?» Тут купчишка разговор прекратил, отвернулся и засопел. «Знаешь, что Курфюрст делает с отравителями», — напомнил кавалер. Рольфус взглянул на него с негодованием. «То не яд. До смерти травить вас нельзя было». — То зелье для хвори, чтобы вы захворали, да домой убрались. — Так капель сказал тебе? — Нет, так аптекарь сказал. — И что это за хворь? — Не сказали мне, не знаю. — А где пузырек от зелья? Сыч, как всегда, был внимателен к мелочам. — У тебя? Или, может, бросил? — Бросил. Волков выпустил его. И Сыч отпустил. Они отошли в сторону и тихо заговорили между собой, а купец немного ожил и стал прислушиваться. О нем ли речь идет? Хотел подлец знать, что с ним думают делать. «А пиле и аптекаря брать можно», — говорил Фридсламе кавалеру почти на ухо. Но, как ни странно, Волков не поддержал его, не согласился сразу. Сыч удивился про себя и продолжил. «Купчина апель может отбрехаться или откупиться, коли есть деньги и связи. А аптекарю куда деваться? Возьмем, прижмем, и все скажет». Волков кивнул, но вслух опять не одобрил план Сыча. «Или не так думаете, экселенс? спросил тот. «Не так». Кавалер покрутил перед глазами драгоценный перстень. Посмотрел, какой он великолепный, и произнес. Вообще никого брать не будем. Пока. — Не будем? — удивился Сыч. — И этих отпустим. Волков кивнул на Рольфуса. — Всех. Сыч не верил своим ушам, едва от удивления рта не раскрыл. — Пусть идут, скажи им. А потом спустишься к Вацлаву и сообщишь, что через три дня отъедем. Затихнуть надо. А. -а, -а. Сыч улыбнулся. «Я-то уж подумал, что вы мудреть стали, Экселенс, Отступить решили. А вы просто затихнуть хотите. А потом?» «Потом видно будет». Волков продолжал рассматривать перстень. «Не могу я отсюда уйти. Слишком богат город. Жадность моя солдатская не позволит не взять тут хоть немного казны». «Ведь и тебе деньжата не помешают, а, фриц Ланне? «Уж не помешает, Серебро-то», — соглашался Сыч. «Только вот как бы шеи нам тут не посворачивали, Экселенс». «Вот для этого затихнем и ждать будем». «А чего ждать?» «Ротмистра и его людей, а еще разрешение бургомистра взять». «Брюнхвольд придет», — обрадовался Сыч. Письмо послал уже ему. Слава тебе, Боже! Сыч осенил себя знаменем, аж от сердца отлегло. Рано отлегло у тебя, сухо сказал кавалер и крикнул. Максимилиан, проси купцов прочь, поздно уже засиделись, пусть домой идут. Йоган, неси воду и уксус. Будем перстень дареной мыть.